Рассвет был влажным и очень душным. Прошедший ливень не принес долгожданного облегчения от жары. Тучи продолжали цепляться своим мягким подбрюшаем за верхушки высоких елей, словно укутывая землю в тяжелое пуховое одеяло. На пламенеющем заре в Востоке раздавалось глухое ворчание грома, напоминание рычания, готового к нападению зверя. «Быть еще в грозе», — пробормотал Морган, остановившись у крыльца и наблюдая, как я... Точнее, Эдриан в моем теле спускается. — Да, наверное, — равнодушно согласился тот. Затем вдруг крепко схватил Моргана за руку, принуждая его остановиться, Когда тот двинулся, было дальше к статуе скорбящей женщины, у которой нас ждал Фрей, стражащая Микалейку. Я видела эту парочку, поскольку на них падал свет от крылышек Ульрике, удобно расположившейся на плече мрачного творения в — Что-то случилось? — с плохо скрытой тревогой спросил Морган, моментально обернувшись. «Ты передумал и желаешь вернуться?» «Не дождешься», — скриво ухмылка фыркнул Эдриан. «Просто полагаю, это последняя возможность поговорить с тобой по душам, пока не началась заварушка. Хотя нет, не поговорить, а дать тебе совет. Готов его выслушать?» «Мне кажется, сейчас не совсем подходящее время», — мягко отозвался Морган и сделал попытку освободиться из схватки Эдриана. Однако тот лишь сильнее сжил пальцы. «Вот как раз сейчас самое подходящее время», — ответил он. «Потом, боюсь, будет слишком поздно. Ты любишь Мику?» Я мысленно поперхнулась от столь бесцеремонного вопроса, и за всех сил напряглась, пытаясь вновь получить контроль над своим телом. «Что Эдриан творит? Какого демона он спрашивает об этом?» Судя по всему, Морган тоже не ожидал подобного. Предрассветный сумрак, окутывающий нас, не мог скрыть густого румянца, выступившего на его щеках. «По-моему, это тебя совершенно не касается». — глухо проговорил он, прежде кинув опасливый взгляд в сторону Ульрики, словно прикидывая в силах лета услышать этот разговор. «Да мне, собственно, было бы совершенно начхать на твои чувства кому-либо, но Мика — особое дело», — произнес Эдриан. «Я испытываю к ней, скажем так, привязанность». От этого признания Морган окаменел и сурово задвиглый желваками. «Расслабься, я не имею в виду влюбленность». Развязно хохотнула Эдриан. За то время, пока мы были вместе, я стала относиться к Микке, как к младшей сестренке, которой у меня никогда не было. Да, порой она поступала глупо и взбалмошно, порой раздражала меня до зубового скрежета. Но ей еще нет и 18, -ти. А сколько испытаний и приключений выпало на ее долю. И я знаю, что у Микки доброе сердце. Поэтому я не желаю, чтобы она совершила величайшую ошибку в своей жизни. Вот как Морган не сумел скрыть интереса, который яственно прозвучал в его голосе. И о чем же речь? Мика будет полной дурой, если станет одной из Ульгеров, ответил Эдриан. Она зачахнет в драконьем замке, не сможет жить среди вечной грязни и грязных интриг. И если бы Арчер сумел ее увести и начать новую жизнь вдали от своих слишком заботливых и слишком настырных родственников, от неуемного любопытства, которых нигде не спрятаться. Но он все-таки слишком слабовольный. В ближайшее время он вряд ли сумеет освободиться от влияния матери. Даже Клариса по сравнению с ним выглядит более решительной, не говорю уж о Тессе. Но Инна Деяна позволила сыну жить отдельно лишь потому, что опасалась его встречи с тобой и последующего неминуемого поединка. Но теперь разногласия между вами улажены, следовательно, она потребует, чтобы младший и самый любимый сыночек вернулся под родительское крылышко. «Зачем ты мне это говоришь?» перебил его Морган. и его лицо искривилось от грима сострадания. «Повторяю еще раз, меня не касаются отношения между Тамика и Арчером. И потом, смею тебе напомнить, что Нейн Ильрис вроде как разрешил брак между ними. Тамика сама решила отказаться от свадебного ритуала, опасаясь за жизнь Арчера. Но если она найдет способ избавиться от своей тени... Вот именно!» Эдриан повелительно сделал указательный палец. Повторил, делая многочисленную паузу после каждого слова. «Если она избавится...» «От тени!» В глазах Моргана зажегся огонек понимания. А вот я к своему стыду никак не могла сообразить, к чему ведет Эдриан. Одно осознавала совершенно точно, мне не нравится этот разговор, очень не нравится. Но она не хочет быть арахней, — тихо проговорил Морган, словно обращаясь сам к себе. «Вправили мы?» «Она не хочет ею быть, потому что боится за окружающих!» — фыркнула Эдриан. «Я же говорю, у нее доброе сердце!» пожалуй, даже слишком добрая, но ты прекрасно знаешь, что ей совершенно не обязательно питаться жизненной энергией окружающих. Есть и другие способы». «И все-таки это ее выбор», упрямо повторил Морган после крохотной паузы. «Нельзя принимать такие решения за нее, иначе она возненавидит и тебя, и меня, и, кстати, будет абсолютно права». «Ну и дурак!» — злоогрызнулся Эдрен. «Отказываешься от собственного счастья». Если бы у меня оставалась власть над телом, я бы непременно принялась грызть ногти от жадного любопытства и напряжения. О каком счастье, говорит Эдриан. Неужели Морган действительно испытывает ко мне какие-то чувства? Да ну бред. Он столько лет любил Кларису, хранил ей верность, несмотря на все те гадости, которые она ему делала. Зачем ему рыжая, конопатая девица, у которой к тому же столько проблем? И ты тоже дура. Поспешил наградить меня ругательством Эдриан, для которого не стали секретом моей раздумья. «Ох, ну и парочка мне попалась! Да ну вас к Кальтису! Для полного счастья мне только сводником стать не хватает!» «Эй, вы чего там застряли?» — крикнула Ульрика, по всей видимости поняв, что начало похода за головой злобного некроманта откладывается на неопределенный срок. «Давайте быстрее! Или вы там план разрабатываете, как застать этого негодяя и мерзовца врасплох?» «Они выясняют отношения», — скорее прочитал я по губам Микалики, чем услышала на самом деле. Арахня растянула губы в донель за противные улыбки и заключила. Сдается, один маленький паучок сам запутался в своей паутине. «Нашли время и место», — пробасил Фрей, «и сейчас, как никогда, я была с ним согласна». «Идем», — потребовал Морган, сочтя это высказывание более чем справедливым. «Мы и без того слишком медлим, Боюсь, мы дали Вилле достаточно времени для подготовки и отражения нашей атаки. Я чувствовала, что Эдриан хочет сказать еще что-то». По всей видимости, его не удовлетворил итог проведенной беседы. Но Макс молчал и первым отправился к Прею у и Микалеке, которые дожидались нас в глубине сада.